которым подвергся в минувшем декабре. А через месяц все началось снова и на более высокой ноте. Я никогда не представляла, что Эренбург может быть так подавлен. В те трудные дни впервые, пожалуй, стало очень заметно, как много лет им прожито. Они много весили эти суровые годы. На помощь пришли уже испытанные средства, уже проверенные источники новых душевных сил. Снова, как всегда, когда бывало худо, Иренбург писал стихи «Горькие, умные». Только малая часть их вошла в последний, девятый том его собрания сочинений. Уехал из города, занимался пикировкой рассады. работал в саду, возня в крошечной оранжерейке, выращивание цветов, иногда очень редких, в последние годы жизни стали одной из страстей Иренбурга. Зримый результат его трудов, цветы доставляли ему огромную радость. Было нечто неуловимо общее в этой его страсти и в любви к поэзии. Разобрал на досуге ящики стола, нашел старые свои переводы, перечитал, увлекся, вспомнил, как это начиналось. С юности не то чтобы занимаясь, а скорее увлекаясь переводами поэзии, прежде всего французской, Иренбург сам определил характер своего увлечения. Это было страстью но не профессией. Что-то задрожало в сердце, зазвучало в сознании, захотелось работать. Он переписал, вернее, перевел наново ново Франсуа Вийона, отшлифовал и завершил когда-то давно начерно сделанные и долгие годы пролежавшие в столе переводы стихов удивительного поэта Испании XV века Хорхе Манрике. Годы проходят, годы уходят. Меняется высь колеблется твердь, зри кругом, как жизнь проходит, как приходит смерть тайком. Как мало мы радости знаем, как быстро приходит расплата, гляди, как мнится нам раем все, что было когда-то позади. Все сделанное в ту нелегкую раннюю весну вошло уже без участия автора в книгу его поэтических переводов «Тень деревьев», прекрасно дополнив переводческую работу молодого Ильи Эренбурга и, развернув перед русскими любителями поэзии, картину огромного масштаба, ибо начинается она с простодушных стихов французского «Трувера» XIII века, с «Романсеро» первого испанского поэта, с песен «Крестовых походов» и завершается стихами Элюара, Пабло Неруды и Николаса Гильена «Друзей, обресенных Эренбургом на фронтах Испании». Пожалуй, точнее всего, свое душевное состояние передал он сам. Да разве могут дети юга, где розы плещут в декабре, где не разыщешь слова в юга, ни в памяти, ни в словаре? Да разве там, где небо синее и не слиняет ни на час, где испокон веков поныне все то же лето тешит глаз? Да разве им хоть так, хоть вкратце, Хоть на минуту, хоть во сне, Хоть ненароком догадаться, Что значит думать о весне, Что значит в мартовские стужи, Когда отчаяния берет, Все ждать и ждать, Как неуклюже зашевелится грозный лед. А мы такие зимы знали, Вжились в такие холода, Что даже не было печали, Но только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленой весны. Стихи эти написаны раньше, в 1958 году, но поэты иногда умеют предчувствовать и предсказывать то, что им предстоит пережить. Может быть, совершенно случайное упоминание о мартовских стужах делает для меня эти стихи неотделимы от того, что пережил Иренбург на пять лет позже. В работе постепенно возвращалось душевное равновесие, постепенно возвращались душевные силы, ибо существует некий странный закон, по-моему, еще не сформулированный и не объясненный никакой наукой. Человек, проживший жизнь полноценно, не берегущий и не жалеющий себя, становится с годами не только старше, но и сильнее, ибо людям, отдающим ей щедро душевные силы и способности, жизнь порой столь щедро возвращает новые иные силы. Иренбург в этом смысле оказался в числе любимцев жизни.